17. Никиту провожали на учебу в Москву высшую школу пограничных войск. По этому случаю из свободного приехал командир роты Красной армии Иван Черных, а отец Павел Черных, заместитель начальника отдела контрразведки губернского отделения ОГПУ, организовал семейный выезд на природу. На высоком берегу Зеи, неподалеку от станции Белогорье, была рыбацкая заимка, которой пользовались сотрудники. Павел взял в отделение легковую машину, чтобы доставить удовольствие девочкам 15-летней Лизе и 12-летней Маше. Правда, удовольствие оказалось сомнительным, потому что им пришлось сидеть у братьев на коленях целых полчаса. 35 километров по не очень-то гладкой дороге, зато на заимке было где разгуляться. Для рыбаков извилистая тропинка вела вниз на берег широкой Зеи, Для любителей дикоросов заросли, жимолости, вяжущие терпкие ягоды, которые поспевают уже в июне. Трепицу подстелил, ветку тряхнул, и вот она, красавая, сизо-голубой россыпью. А грибов наварива-жарива, а калбы, только не ленись наклоняться. Мужчины взяли рыбацкие снасти, коих на заимке было довольно много, и ушли на зею, вернее, на ближайшую протоку кривую. Елена с девочками быстро прибрались на веранде, застелили клеенкой большой стол, поставили табуретки. Чего, готовить будем?» — спросила Елена. «Рыбу!» — дружно завопили девочки. Если поймают, будет рыба, а покуда печь растопим, картохи начистим на жареху, выставим все, что привезли, и пойдем грибков поищем. Они с картошкой за милую душу пойдут». А на берегу разговоры мужские. «Батя, глянь! «Травянки стоят целых пять штук!» Никита с обрывчика заглянул в муток и принялся готовить снасть. «Тайменчик бы взять!» — мечтательно протянул Ваня. «Тайменя тут не взять, а до переката от цель версту топать!» — обрезал пустые мечтания Павел. «Ленька, альсига вытянем, и то добро. А я бы за тайменем пошел!» — вставил свое слово шофер Митяй Токарев, который привез семейство на заимку. «Ну так бери снасть и топай!» Только про обед не забудь. — А мне что, обед? Токарев взял самую длинную удилище, леску с тройным крючком якарного типа и блесной из консервной жести, закинул за плечо мешок для рыбы и отправился вниз по течению, искать подходящий перекат или отмель галечную. Там течение убыстряется, мелкая рыбность трезвится, в самый раз для тайменя. — Как думаешь, батя, возьмёт Митяй меня? – спросил Никита, привязывая леску к концу удилища. — Как знать, может, и возьмет, неопределенно откликнулся Павел. Он уже закинул свой крючок и теперь водил конец удочки из стороны в сторону, чтобы сик или ленок приняли блесну за мелкую рыбешку и заглотили ее. А мне, батя, мнится, что не будет у нас слова? — как-то странно сказал Ваня, глядя вслед ушедшему Митяю. «Сколько тут до переката?» «Верста точно, а то и более». Павел перевел взгляд вниз по Зее от лески, резавшей воду, и охнул. «Мать моя, Богородица, не как банда». В той стороне, куда ушел Токарев, через Зею переправлялась большая группа верховых. И за версту было видно хорошо, что за плечами у них винтовки, на боку шашки, на поясных ремнях кинжалы. Фуражки были с жёлтыми околышами, штаны с такими же лампасами. Казаки Амурского войска. Человек пятьдесят, не меньше. — Митяя надо вернуть! — вскрикнул Никита. — Глаза ей сам вернётся! — возразил Павел. — Сейчас делаем так. Ваня, беги на станцию, к телеграфисту. Передашь Благовещенск, что Белогорье банда пущай на дрезинах шлют подмогу. По пути заберёшь в машине маузер и гранаты. Они в багажнике. Ваня уже скрылся за кустами. Павел повернулся к Никите. — Давай, сынок, бегом. Мне нога мешает, а ты рви вперед. Выгрузи из багажника все оружие. Забирай, мать с девками. И в город со всех колес. — Я тебя не брошу. — Бросишь, я приказываю. — Я ж плохо вожу машину. Нас мало учили. — Как учили, так и поведешь. Хватит болтать, жми. Никита побежал вверх по тропке, хватаясь за ветви кустов. Павел двинулся следом, где-то припадая на короткую ногу, однако довольно ходко преодолевая склон. На середине пути услышал тяжелое дыхание. Его догонял Токарев. «Вы уже знаете?» «Знаем. Давай, Митяй, шибче, шибче. Ежели Никита не уехал, ты повезешь Елену с девками в город. Никита останется. Наскочим на банду, они дорогу пересекают. Может, лучше затаиться? А ежели зачнут шерстить заимки? Ладно, беги. Задержи Никиту. Я, покуда бегу...» Бакумекаю. Митяй успел. Правда, не из-за того, что быстро бежал, а из-за Елены, которая категорически не хотела уезжать сама, но хотела отправить с Никитой девочек. Те, в свою очередь, тоже были против отъезда, и все вместе спорили громким шепотом, чтобы не привлечь ненужного внимания. Конец спором положило появление сначала Митяя, затем Павла. «Где Ваня?» — первым делом спросил Павел жену. «Я не видела», — растерянно ответила Елена. «Убежал на станцию», — сказала Лиза. Мама не была в доме. «Ладно, что у нас из оружия?» — вопрос уже Никите. «Винтовка с четырьмя обоймами, маузер с тремя запасными, кольт без запаса и четыре ручные гранаты», — отрапортовал сын. «Эх, ручной бы пулеметик. вздохнула Лиза. Елена от изумления открыла было рот, но не нашла, что сказать, и лишь гневно сверкнула глазами на мужа, который развел руками, кивнул в сторону Никиты. Это мол все он. Что делать, товарищ командир? спросил Токарев. Как ты думаешь, банда уже пересекла дорогу? Вряд ли. Вот ежели стрельба начнется. Ежели стрельба зачнется, зло сказал Павел, это будет значить, что камроты Иван Черных начал бой. И нам следует спешить ему на помощь. А что банде в Белогорье понадобилось? спросила Лиза. Через час должен поезд на Бочкаревку идти. «Захватят его, и до самой бочкарёвки шиком поедут. И устроят там нашим козью морду». «Так что делать, батя?» — подал голос Никита. Он стоял над выгруженным оружием и крутил в руках гранату. «Значит так, Митяй не в счет поедет в город. Оружие тут на троих стрелков». «На четверых», — поправила Лиза. «Кому-то надо и гранаты кидать». «Сэц!» — полголоса рявкнул Павел. «Разошлись!» то и пулеметчик, то гранаты кидать. — А гаврош для баррикады патроны собирал, — не сдавалась дочь. — Какой гаврош, какие баррикады! Павел мог лопнуть от злости на любимую дочь. — Мать, уйми красногвардейку. — Про гавроша я тебе потом расскажу, — спокойно сказала Елена. — Ализа права, кому-то надо и гранату кинуть. Она комсомолка, и учат гранаты кидать. Посмотрела на красное лицо мужа и, улыбнувшись, добавила. «И стрелять из пулемета тоже. Успокойся и командуй». Однако в том-то и дело Павел не знал, что командовать. В боях он участвовал, но командиром не был. Операции не планировал, в атаку людей не водил. С тоской подумал, «Эх, Ваня бы сюда, он бы живо управился». Додумать, как бы Ваня управился, Павел не успел. Со стороны станции послышались выстрелы. Один, другой... Началось винтовочное, пистолетных не слыхать, а ведь Ваня прихватил Маузер и пару гранат. Может, просто бережет патроны? — Значит, так, — повторил Павел. — Расклад такой, Митяй, садись за руль и увози Машу. Головой за нее отвечаешь. Мы идем на станцию. Я впереди с винтовкой, за мной Елена с Маузером. За ней Никита с Кольтом, Лиза идет последней. — С гранатами, — утвердила дочь отцовский расклад. Никита фыркнул. «Вы чё?» — конец разозлился отец. «В бирюльке играть собрались. Лизка, ещё вякнешь? Отправлю в город». «Командир», — сказал Митяй, — «не гоже это, малолеток в бой кидать. Пущай, Маша с Лизой идут на берег, будто бы на рыбалку пришли. А я с вами». «Чёрт! Как мне это в голову не пришло? Лиза, отдай гранаты Митяю и марш на берег. И не спорить, я, командир, вы солдаты». — Ну, Митя, я тебя припомню, — зло сказала Лиза. — Лиз, ты чё? — растерялся парень. — Я ж хочу как лучший. — А ничего, бери свои гранаты. На, подавись. Снова послышались выстрелы. Нечастые, в винтовочные и пистолетные. Павел со своими солдатами бежали по тропке сквозь кустарники, стараясь не шуметь. Никита, бежавший последним, вдруг услышал сзади треск сучка и оглянулся, за ним спешила Лиза. «Ты куда?» — крикнул он шепотом. Лиза вместо ответа подняла правую руку, в которой была зажата граната. У Никиты округлились глаза, но он ничего не сказал, и побежал дальше. Остановились все на границе станции, где закончились кустарники. Впереди были рельсы дороги, за ними еще два пути для разъезда, а дальше постройки — одноэтажный домик вокзальчика с полисадником, где росли сирень и черемаха, еще пару служебных строений, затем улица-поселка с десятком однотипных домов. Бандиты обложили вокзальный домик со всех сторон. Судя по ответным выстрелам, в нем находились не более трех человек. Один, понятно, Ваня, а двое других, видимо, начальник разъезда и телеграфист, лишь они имели право на личное оружие. Надолго ли его хватит, этого личного оружия? Семи- и восьмизарядные револьверы? А то и шестизарядные наганы против пяти десятков казачьих карабинов — это мелочь, о которой и говорить неловко. После небольшой перестрелки наступило затишье. Сидящим в кустарнике видно было, как казаки перебегают с места на место, наверное, главари перестраивают осаду. Павел лихорадочно думал, как помочь осажденным и не потерять своих, а еще успел ли Ваня передать в Благовещенск телеграмму о банде? потому что Павел увидел, что телеграфные провода оборванно свисают со столба возле вокзальчика. Казаки не дураки, первым делом ликвидировали связь, причем в сторону Бочкаревки тоже, так что подмоги может и не быть. Тогда одна надежда на поезд, который вот-вот должен подойти из Благовещенска. Под его прикрытием можно выйти в тыл бандитам и сколько-то успеть их положить, а там, глядишь, и побегут. Но ежели их цель захват поезда, чтобы отправиться на бачкаревку, то по первоначалу они зачнут брать багажные вагоны. Их обычно два в хвосте поезда, чтобы перевести лошадей. Заодно и багаж пограбят. Ясное дело будут спешить, чтобы поезд не слишком запоздал с прибытием в Бочкаревку и не нарушил график движения. Преждевременные подозрения им ни к чему. А что же с охраной моста? Там ведь постовых с двух сторон шесть человек, и все с оружием. Ну, телефонная связь с ними, конечно, оборвана, но выстрелы-то должны были слышать. И село под боком, у станции, у сельсовета свой телефон. Черт, он же тоже оборван. Издалека донесся свисток паровоза. Вот-вот из-за поворота появится поезд. Павел подозвал своих солдат. Рассердился было, увидев Лизу, но махнул рукой, не до разборок. «Значит так, поезд остановится, нырнем под вагоны и целим по казакам. Головы не выставлять. Лиза, останешься тут и не высовывайся, поняла? Гранату отдай Митяю. Нам герои не нужны, лишь бы уцелеть и Ваню спасти. Все уяснили? Все». Тем временем из-за поворота уже показался дымящийся паровоз и первые вагоны. Казаки засуетились, забегали, из вокзальчика сразу же загремели выстрелы, а когда бандитов собралось несколько, из окошка над крыльцом дома вылетела граната и разорвалась у них под ногами. Грохот, дым, крики, боли. Сколько человек положила граната, Павел засечь не успел, потому что картину заслонила огромная туша паровоза. Поезд втянулся на станцию и остановился. Павел, а за ним Елена, Никита и Митяй упали под ближайший вагон, и осмотрели позицию. Казаки развернулись к поезду, кое-кто успел броситься к вагонам, и тут вдруг застучали пулеметы. Свинцовые вихри вмиг разметали нападавших. Одни легли подкошенные, другие падали, ища укрытия, третьи бросались назад, за здание вокзала. Там стояли кони. Кто-то успел вскочить в седло и пуститься галопом к селу, но их тоже встретили огнем, это подошли от моста поставые а по дороге из города пыля мчались грузовики с солдатами. С бандой было покончено. Больше половины казаков были убиты и ранены. Остальные сдались. Павел обходил убитых и раненых, ища знакомые лица. Он надеялся выспросить, не встречал ли кто Федю, и внезапно остановился, почуяв на себе пронзительный взгляд. Повернулся и увидел в тени молодых дубков бегобородого казака. Подошел и узнал. Трофимов. Прохор. Что ж тебе не сидится, Сивый Мерин? Мало было гражданской войны. Она еще не кончилась, — прохрипел бывший хорунжий. – И не кончится, покуда жив хоть один свободный казак. Это себя ты считаешь свободным? Тебя послали умирать не за хрен собачий, а ты балаболишь о свободе. Послали, значит, а ты знаешь, кто послал? — Сродственник твой Иван Саяпин, он на том берегу отряда сколачивает, сопротив вашей бандитской власти. — Врешь, сукин сын, ты на него давно зубы точишь, с того дня, как он не дал тебе меня ликвидировать. — Точу, — согласился Прохор. — И на него точу, и на Ильку вашего Паршина, перевертто Шапоганова точил, покуда не хряпнул его. У Павла аж лицо перекосило. Он схватил Прохора за грудки и встряхнул так, что у того выплеснулась кровь изо рта. — Ты, ты, сучий сын, Ильку убил? Прохор сплюнул кровью на рубах у Павла. — И до тебя черед дойдет, не сумлевайся. тебя на вилы, как и всю вашу власть сатанинскую. Черных внезапно успокоился. Отпустил Трофимова, даже оттолкнул. В самое время, потому что казак извернулся и выхватил за сапожный нож, незамеченный победителями. Павел успел перехватить желистую руку, вывернул ее так, что хрустнули кости, и нож выпал на пыльную землю. Прохор зарычал, брызгая кровавой слюной, дернул ногой, пытаясь пнуть черныха. Тот отступил на шаг, поднял нож, проверил остроту лезвия и усмехнулся. — Да ведь ты, Трофимов, не от пули сдохнешь. Злобой своей ядовитой захлебнешься. — А тебя, черных и таких, как ты, — Прохор задыхался, булькал кровью, но старался выговаривать каждое слово. — Братство наше казачье проклянет на все времена. Черной меткой вас пометят. Вовек не отмоетесь. Проклинаю, проклинаю. У Прохора закатились глаза. Страшно застонав, он выгнался всем телом и всем телом опал, прилинул к земле. Павел сплюнул и сунул нож за голенище сапога. «Значит, Иван Саяпин вас наряжал, сколачивал. Брешь, однако, сучий выблюдок. Не мог Иван. Не такой он человек».